Глава 78 Таким образом, джентльмены, получается, что эти люди временно ускользнули из сетей, расставленных им ЦРУ. Закончив краткий доклад, директор отдела М-16 разведывательной службы Великобритании оторвал взгляд от записей. Кое-кто слегка приподнял бровь, но иной очевидной реакции от членов Объединенного комитета разведывательных служб не последовало. «Спасибо, сэр Артур», — поблагодарил координатор комитета. «Господа, прежде чем обсуждать какие-либо дальнейшие мероприятия по установлению личностей, замешанных в этом деле людей, и осуществлять их на деле, мне, думается, было бы полезно рассмотреть возможные отголоски того, что произошло в Ираке координатор, в прошлом сам директор британской разведки, на мгновение сделал паузу и всмотрелся в лица вокруг стола. Прежде всего, мы должны по возможности точнее установить, что же все-таки произошло. Свидетельство, как вы уже слышали от сэра Артура, неопровержимо. Если вкратце, то, по мнению американских спецслужб, вчера утром президент Саддам Хусейн был убит снайперской пулей. В радиопередаче Иранской службы новостей, которой в обычной ситуации, возможно, и не стоило бы особо доверять, были конкретно указаны время и место покушения. Оказалось, что эти данные в точности совпадают с наблюдениями, сделанными с американских э, исследовательских спутников. Одного этого, я уверен, вы согласитесь, было бы более чем достаточно, чтобы считать их незаслуживающим внимания совпадением. Однако поступили и иные противоречивые сообщения. Среди них, конечно же, следует отметить новости, распространяемые самим Ираком. Официальное иракское радио в нескольких передачах отрицало сообщения из Ирана. Телевидение показало самого Саддама Хусейна, председательствующего на заседании Совета Революционного Командования, а также сюжеты о торжествах по поводу его вчерашнего дня рождения, проходивших в различных городах по всему Ираку. С решительным видом, сцепив пальцы, координатор набрал побольше воздуха и продолжил. «Теперь мы твердо убеждены» что эти сообщения из Ирака были намеренно сфальсифицированы. Возможно, это не было для вас сюрпризом, учитывая репутацию агентства, специализирующегося на пропагандистских фальшивках. Однако мы установили, что кадры с президентом взяты из старой кинохроники. В архивах BBC уже был точно такой же клип. Впервые его показали по британскому телевидению Около шести месяцев тому назад. Отсюда следует вывод, что вчера фильм с Саддамом Хусейном не снимался. А если и снимался, то его наверняка положили на полку. В дальнейшем меня поставили в известность, что телесюжеты о вчерашних торжествах, которые, как уверяют иракцы, проходили в Текрите, на самом деле совершенно точно проходили не там». Сюжет был отснят в Эль-Махмудии, городке чуть южнее Багдада. Место было без колебаний опознано журналистам, который бывал там раньше. Я так понял, что журналист этот очень надежен и отвечает за свои слова. Думаю, комментарии здесь излишни, ибо факты говорят, что мы можем со спокойной душой не принимать во внимание сообщения из самого Ирака. У меня есть еще одно сообщение, не считаться с которым на первый взгляд гораздо сложнее. Оно помещено, координатор поднял вверх газету, сегодняшний Таймс. В статье довольно пространно рассказывается о вчерашнем празднике в Текрите. В ней говорится о десятках тысяч людей, которые с криками «Мы любим садама промаршировали мимо трибуны в родном городе президента. Статья также утверждает, что сам Саддам в Тикрит не приехал в связи с опасениями, связанными с возможным покушением. Так вот, можно было бы воспринять это сообщение вполне серьезно, если бы не два факта. Во-первых, приславший его журналист сделал это из Каира. Он даже не был в Ираке, не говоря уж о самом Тикрит, а оставался в Египте. Во-вторых, Он прямо признает, что источником информации послужила иракская газета «Эль Джамария», которая, как вы, вероятно, знаете, является официальным органом правительства ирак «Поэтому, я думаю, вы согласитесь, — продолжал координатор, — что в данном случае у нас есть все основания доверять сообщениям именно иранской прессы». Теперь я хотел бы перейти к политике правительства в этом вопросе. Сегодня рано утром у меня была встреча с премьер-министром и министром иностранных дел. Макс Гудейл, заместитель директора отдела М-15 службы безопасности, позволил себе отвлечься, пока координатор говорил о новом, более терпимом подходе правительства к иранским вопросам. Он стал перебирать известные факты. Значит, это был снайпер, не так ли? Он услышал об этом впервые. Интересно. Гудейл мысленно вернулся к тому, что полиции не удалось найти практически ни одной улики по этому делу и по той сомнительной, по-прежнему недоказанной связи с ним сэра Питера Дартингтона. Мысли Гудейла начали разбегаться от обилия неясных моментов. Он решил, что ему необходимо узнать еще кое-какие вещи, и снова сосредоточился. Координатор как раз закруглялся с речью. «Таковой, господа, и будет предполагаемая политика правительства Ее Величества. Если нет никаких замечаний, я хотел бы теперь обсудить наши действия, относительно этих убийц. Господин председатель взял слово Гудейл. Я думаю, всем нам было бы полезно составить хоть какое-то представление о людях, с которыми мы имеем тут дело. Уверен, что у каждого из нас есть свое собственное мнение, но думаю, что точка зрения командующего войсками специального назначения здесь была бы самой уместной. Координатор, похоже, слегка удивился, но согласно кивнул в ответ. «Да, мистер Гудейл, это было бы полезно». Он повернулся к мужчине, сидевшему в дальнем конце стола. «Бригадир, возможно, вы нас просветите на этот счет». Командующий войсками специального назначения был бывшим старшим офицером 22-го полка СВДС. Теперь он координировал действия всех подразделений спецназа, как специальной воздушно-десантной службы, СВДС, так и специальной корабельно-диверсионной службы, СКДС. Координировал из своей штаб-квартиры в Лондоне. Обычно он не носил форму, говорил мало и по существу. Судя по тому, чего им, похоже, удалось достичь, это люди очень большого калибра. Наверняка среди них есть бывшие военнослужащие, а еще вероятнее бывшие спецназовцы. Упомянутые люди действуют непредсказуемо, но весьма эффективно и обладают высоким потенциалом. Еще они, конечно же, весьма решительны, а также имеют сильную мотивацию. Должен признаться, что с чисто профессиональной точки зрения их способности вызывают у меня определенные восхищения. Но в этой истории есть одна вещь, которая ставит меня в тупик. «Ну и бригадир», — не вытерпел координатор. «Что же это такое?» «Это вопрос о том, где они раздобыли всю информацию». В мире существует немного людей, способных потянуть дело вроде этого. Большинство из тех, кому это по плечу, являются опытными солдатами или бывшими солдатами либо из СВДС, либо из СКДС. Но никто из них, с ударением произнес бригадир, не смог бы выполнить эту работу, не имея информации. Если бы об этом попросили нас самих, то мы бы, вероятно, справились. Но я должен подчеркнуть, что мы бы ничего не добились, а на самом деле даже не стали бы пробовать без соответствующей информации. Под этим я подразумеваю точную и заблаговременную информацию о местонахождении Хусейна, ту самую информацию, которую, похоже, и впрямь имели эти люди. И было бы крайне интересно узнать, Откуда они ее получили? Пока бригадир спокойно расписывал возможности своих людей, координатор недовольно морщился. Теперь же ему не терпелось вернуть обсуждение ближе к делу. Спасибо, бригадир. Я уверен, что пока это дело не разрешится, всех нас будет мучить вопрос об их источнике информации. Теперь мы, наверное, могли бы перейти к обсуждению того, как поступить с этими людьми, когда их найдут. Прежде всего, я хотел бы сказать, хотя это ясно без всяких разговоров, что премьер-министр весьма озабочен тем, чтобы правительство Ее Величества было ограждено от любых незапланированных осложнений. Гудейл стал снова усиленно размышлять. «Да, — сказал он себе, — в том-то все и дело. Правительство, безусловно, должно быть ограждено от осложнений». Мысленно он вернулся к словам бригадира. Он и сам уже не раз прикидывал, кто бы мог осуществить такую операцию. Бригадир лишь подтвердил его мысли. Гудейл сталкивался с подобными людьми, когда был помоложе. В действительности он и сам когда-то подумывал пойти добровольцем в СВДС, но вместо этого оказался завербованным в более скрытный мир армейской разведки. Заседание Объединенного комитета разведывательных служб закончилось через полчаса. И Гудейл покинул здание, чтобы вернуться к себе в офис. Усаживаясь на заднее сиденье автомобиля, он ощущал, что какая-то мысль никак не дает ему покоя. Что-то такое, что он запамятовал. Это было маленькое звено, заставившее его подумать, «Эти люди, случайно, не...» «Джордж!» — неожиданно окликнул он водителя. «План поменялся. Пожалуйста, вы не могли бы подвести меня в Эджер?» «Конечно, сэр!» Шофер с непроницаемым видом развернул машину и направил ее на север. Через три часа Гудейл вернулся в свой офис, а в глазах у него появился особый блеск. Он подвинул к себе телефон и позвонил старому другу. Они поговорили несколько минут, и Гудейл задал один вопрос. Последовал ответ, который он и ожидал. Он сделал еще два звонка. В первом случае автоответчик сообщил, что тот, кого он пытался найти в отъезде, а во втором никто не ответил. Как он и ожидал. «Ну-ну», — подумал Гудейл. Спустившись в архив в цокольном этаже, он выбрал там шесть папок и вернулся с ними в кабинет. Усевшись за стол, он начал просматривать их одну за одной. Закончив читать, он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Послышался стук в дверь, и в кабинет вошла секретарша. Она выглядела слегка смущенной. — Сэр, вы не могли бы уделить мне минутку «У меня к вам э, личный вопрос. Это касается моей подруги». «Ну, конечно же, Джейни. Приходите, присаживайтесь». Молодая женщина успокоилась, босс был явно в хорошем настроении. Она поспешно выпалила свою историю. «Сэр, одна моя старинная подруга попала в беду. У нее есть приятель, понимаете». И я сказал ей, что я думаю, вы наверняка знаете, как тут лучше поступить. Я хочу сказать, она не знает, кто вы такой, но ей известно, что я работаю в службе безопасности. Тут все нормально. Она инспектор уголовной полиции. Этот ее приятель, ну, на самом деле он ее жених. Так вот, она считает, что он кое в чем замешан и не знает, как ей быть. Она хотела бы поговорить с вами». Макс Гудейл улыбнулся. — Джейни. — Этого самого жениха, — произнес он и взглянул на одну из папок, лежавших на столе. — Зовут случайно. — Не Берн?